Глава первая Границ империи мы достигли за три дня, двигаясь довольно неспешно, с кучей остановок на поесть и размять ноги детям. Про санитарные остановки вообще молчу. Дошло до того, что на одном из постов имперской армии Воронцов умудрился раздобыть био-туалет и присобачить его в автобусе. В изначальном варианте подобных улучшений не предусматривалось. Я хотя решил на автобусе вместе с детьми. Марика, как и всегда, увязалась за мной. Уже через пару часов очень пожалела о своём решении. Шум, гам, постоянные крики, плач. Как только женщины вдвоём справляются с такой аравой и ещё не сошли с ума. В общем, на очередной остановке я, сославшись на необходимость решения важных вопросов, дезертировал машину Гуаджино. Двум бойцам пришлось искать себе новый транспорт, освобождая место для нас с Марикой. Я, конечно, предложил им разместиться в автобусе, но был тут же послан по очень извилистому и трудному маршруту. Впрочем, я ни капли на них не обиделся. По пути мы встречали множество караванов торговцев, которые решили по большому ок воспользоваться безопасным коридором, довольно прилично сэкономив на наёмниках. Остатые имперской армии располагались через каждые 10 км. Они проверяли практически всех, кто двигался по охраняемому ими коридору. За всё время проведённой в дороге нас почти не останавливали. Характерная раскраска машин, кровавого орла и соответствующий флаги на головной машине отлично помогали нам в этом. Лишь один раз к Воронцову обратился командир одного поста, попросив помочь освободить заложников, которыми оказались жители близлежащей деревушки. Какой-то псих умудрился скрутить больше трёх десятков человек. И сейчас требовал, чтобы ему предоставили вертолёт, или он убьёт всех заложников. Вертолёт бы ему предоставили, да потом вместе с ним избили, но местное небо было зоной свободной от полётов, слишком много опасности для самолётов, тем более вертолётов, летающих над свободными землями. В обычное время военные империи даже не обратили бы внимания на подобное, но сейчас эта деревушка входила в зону территории, охраняемой этим постом. И вот, увидев машины знаменитого отряда Кровавого ворона, Командир решил испытать удачу и попросить помощи у владейщих. В регулярных войсках владейщих практически не было. Единственное исключение руководящие посты. Да и отряд из пятнаца на подобие кровавого орла. Воронцов не отказал, отправив на помощь регулярцам пару своих бойцов, которые вернулись минут через 10, доложив, что цель уничтожена, заложники освобождены, и вообще на улице прекрасная погода. Для них уничтожение террориста было сродни простой прогулке. Дальше до самой границы мы двигались без приключений. Утром въехали в город Харок, расположенный на границе Северной империи и свободных земель. Первым нас, естественно, встретил таможенный контроль. Бойцы Гуаджина, с ним же во главе, были в империи вне закона. Сперва таможенники попытались рыпнуться, но после разговора с вороном тут же успокоились. Вернее, попытались сделать вид, что ничего не происходит, и люди, которых они сейчас пропускают через границу, не находятся в розыске. Они быстро осмотрели машины и дали добро на въезд в Империю. Сам городок оказался очень маленьким. Мы проехали его минут за 10. Дальше наш путь лежал в Душанбе. Это ещё примерно часов 8, если двигаться в прежнем темпе. Там нас уже ждал военный самолёт, который прилетел специально, чтобы доставить нас в столицу. Воронцов договорился обо всём ещё находясь в Газни. Думаю, что с его связями и полномочиями это не составило большого труда. Стоило нам добраться до аэропорта, как бойцы кровавого ворона двинулись обратно в свободные земли. Свою задачу они выполнили, доставили меня в империю. Теперь их ждало следующее задание, которое им выдал лично Вранцов. Сам Сергей Михайлович остался с нами, сказав, что должен сопроводить меня лично к месту обучения и убедиться, что у меня там всё в порядке. Короче говоря, он должен проверить, чтобы я не сбежал. Да и флаг ему в руке. В любом случае я поклялся, что минимум год проведу в академии. Да и Ворон должен этот год охранять меня от всех бед и несгод, связанных с моим убийством. Тем более минимум полгода придётся ждать, пока я смогу начать изучение силы, скрытой за защитным коконом. Теперь, когда я могу использовать свою силу при помощи Хидари и Тадаши, мне необходимо понимание, с чем я имею дело и как ещё возможно это использовать. Необходимо научиться пользоваться этой силой, не прибегая к помощи концентраторов. «Боюсь, что без этого я не смогу вернуть долг Шуваловым». Огрузившись в самолёт, я, наконец, смог спокойно заснуть. Чувство опасности, преследовавшее меня с того момента, как наш караван покинул Газни, наконец исчезло. Стоило самолёту взлететь, как мои глаза закрылись. «Чаю?» — спросил меня ничем не примечательный мужичок в тёплом вязаном свитере с оленями. Единственным, что бросалось в глаза, были его залысины и смешные очки с толстыми стёклами. Он сидел напротив меня и держал в руках металлический чайник с забавным свиском, выполненным в виде кекса с вишенкой наверху. Я кивнул, соглашаясь. И тут же на столе передо мной появилась полная сахарница и пустая чашка, в которую мужичок сперва налил кипяток, после чего чайник испарился, а его место занял заварник. "Крепкий?" он обратился ко мне незнакомцем. На этот раз я покачал головой. Он добавил в кипяток самую малость заварки и два красив его «Это правильно. Не нужно перебарщивать. А вот с сахаром я посоветую тебе быть предельно осторожным, а то так и задница слипнуться может», — посмехнулся в собственной шутке мужичок. «Я же увидел, как накладываю в чашку ложку за ложкой сахара. Делал я это до тех пор, пока сахарница не опустела. Чашка была раз в пять меньше объёмом, чем сахарница. Сахар, попадая в неё, просто испарялся. Что за фокусы?» Я попытался спросить об этом мужичка, но не смог произнести ни слова. В этом месте я просто не мог разговаривать, только кивать, либо мотать головой, не соглашаясь. «Главное, слушай», — отхлебнув горячего чая, из появившейся в воздухе чашки, сказал мужичок. «Ты сумел сделать самое главное. Магистр псионик выжил». Но это был только первый шаг. Смотри внимательно себе под ноги и прекрати сопротивляться, когда тебе пытаются помочь. Даже мои не все сильны. «Да кто он такой, что за бред несёт? И вообще, где я нахожусь?» «Да ты не брейкайся!» Сейчас ты спишь в самолёте, а я всего лишь сон. Мужичок пожал плечами и, достав из воздуха огромный пряник, надкусил его, а после запил чаем. Проснёшься и забудешь этот разговор. Но всё равно запомни, что пока тебе стоит избегать встречи с допелем вашего главного. Ты ещё не готов к этому. Не сдюжишь и запоришь нам всё. А так много ресурсов и сил было вбухано. У-у-у-у, после этих слов мужичок исчез. А меня кто-то усердно начал трясти за плечо. Да проснись же ты, сорок. Сквозь сон услышал я голос Воронцова. Да, всё, проснулся. Хватит уже трясти меня. А то сейчас укачает, и я уж постараюсь, чтобы укачало на вас, Сергей Михайлович. Фу, какой ты злой. Лучше он глянь в окошко. Как раз только рассвет начинается. Мого поспорить, ты такой красоты ни разу в жизни не видел, с предыханием в голосе сказал Ворон. Да тут и спорить не надо, бортнул я, думая, вот он сейчас серьёзно или прикалывается. Не видел никогда, не увижу. Я же слеп. Твоя же мать, выругался Вранцов. Прости меня, мальчик. Просто глядя на тебя, абсолютно точно можно сказать, что ты всё прекрасно видишь. Небесный кузнец в очередной раз сделал невозможное. Каким образом ты вообще можешь прекрасно ориентироваться в окружающем пространстве, вести бой и всё прочее? И на каком расстоянии для тебя всё это возможно? И что ты сделал тогда на базе Чёрной сотни? Сможешь повторить? «Вот же старый жук!» «Решил, что я с просонья выдам ему всю подноготную. Покоя ему не даёт моя возможность вести практически нормальный образ жизни. Да и про возможности решил разузнать. Думаю, для того, чтобы выщипать перья одному старому Борну, моих возможностей вполне хватит». «Понял тебя». «Ну, не получилось, значит, не получилось. В следующий раз Авоси выйдет», — вздохнул Воронцов. «А вообще, я для чего этот разговор затеял?» Слишком ты макота приметный благодаря своей повязке и будешь привлекать лишнее внимание, которого нам по максимуму нужно избегать. Недолго замолчав, он продолжил: "Да и с волосами нужно что-то сделать. Хотя это ладно, современный маляндёрш может и не такое выкинуть. А чем бы моим волосам не нравиться, конечно, не мешало бы подстричься, но думаю, это без проблем можно будет сделать в академии. Там же есть такая возможность". Возможность-то есть. Вот только пока ты не заработаешь там первые очки заслуг, не сможешь ей воспользоваться. А про волосы... Седые они у тебя, что в твоём возрасте дюже странно. Ладно, я повидал за свою жизнь и не такое. Меня практически невозможно удивить. Но как я уже говорил, скажешь просто, что красишься, и всё. А вот с повязкой непременно что-то нужно делать. Придётся тебе Макото её снимать». На данный момент из подданных империи в лицо тебя знают только я и мои люди, а повязка вполне сможет натолкнуть знающих людей на определённые мысли. Не будем рисковать». «Снять повязку?» Ворон снова прикалывается. «Хрен ему, а не мою повязку!» «Да люди при виде моих белёсых глаз будут разбегаться в разные стороны. Ещё и проклятия в спину кидать станут. Пускай император разбирается с возможными проблемами. Он же обещал защитить меня, пока не закончу обучение». Не будем рисковать, спросил я у Орна, сняв повязку и посмотрев на него. Сергей Михайлович завис, не отрывая взгляда от моих глаз. Как ты смотришь на то, чтобы ходить в очках? Минут через 5 всё же выдал Воронцов. А что это изменит? Или вы предлагаете мне ходить в солнечных очках, ходить абсолютно везде? И каким образом они смогут удержаться у меня на голове? Ведь в академии предусмотрен активный досуг. Да и каждый день мне необходимо тренироваться. Думаю, что очки слетят с меня через пару минут после начала тренировки. Линзы тоже не вариант. Не смогу я изображать зрячего, по-любому быстро проколюсь. Да и с повязкой вы, Сергей Михайлович, не угадали. Не сниму я её. Ты что-нибудь слышал о новейших тактических очках для не владеющих силой солдат? Думаю, это будет идеальный выход из нашего положения. Они изготовлены из новейших материалов, имеют тёмное поляризованное стекло, на которая выдаётся тактическая сводка, но для тебя это бесполезная функция. Крепится на голове и их практически невозможно случайно снять. Они не боятся влаги и очень ударопрочные. Их не берёт даже выстрелы штурмовой винтовки с 30 м. Правда, изготавливаются они больше месяца, но это ерунда. У меня валяются одни такие дома, зачем-то подарили. Вот теперь знаю зачем. Оставьте себе свои очки. Я не сниму повязку. Плевать на риск. Для этого у меня есть слово императора и лично кровавый Ворон, который поклялся защищать меня». «Это неоправданный риск», — снова заявил свою пластинку Ворон. «Плевать!» — не став слушать, что ещё скажет Ворон, перебил его я. Воронцов ещё пару раз попытался воззвать к моему благоразумию, но был послан. Далеко и надолго. На чём наш разговор и закончился. Минут через десять самолёт сел на военном аэродроме, расположенном в полусотне километров от столицы. Там нас уже ждали три автобуса и несколько чёрных внедорожников с охраной. Воронцов тут же отправился раздавать распоряжения, а мы начали рассаживаться по автобусам. На этот раз я сразу сел вместе с наёмниками. Скорее вернулся Воронцов и попытался заставить меня сразу двинуться в академию, мотивируя это тем, что чем быстрее я туда попаду, тем меньше будет моё наказание. Я наотрез отказался, пока не увижу, как устроятся мои люди. И не буду уверен, что у них есть всё необходимое. Для расселения моих людей выделили загородное поместье, числившееся за оборонным ведомством. Оно находилось в 20 км от столицы, в элитном охраняемом посёлке, прежде чем попасть на территорию которого, нам пришлось простоять довольно долго перед КГПП, пока ворон разбирался с местной охраной. Да мы на таможне управились быстрее, чем тут. В итоге нас привезли к большому поместью, в котором легко поместятся все мои люди. Внутри уже имелось всё необходимое, за что отдельное спасибо Воронцову. Вот только со спальными местами проблема. Банально не было столько кроватей. Я уже распорядился, и завтра должны привезти недостающую мебель. Вместе с ней должен будет приехать юрист рода Лопухиных и предоставить тебе Макота все данные по сохранившемуся имуществу. Вообще, я хотел отправить его к тебе в академию, но раз ты пока остаёшься здесь... Будет даже лучше, если пообщаетесь по месту. Заодно завтра же и оформите все документы на него. Император распорядился переписать его на тебя в качестве подарка на день рождения. А ведь правда. Через 3 дня мне должно исполниться 16. Со всеми заботами я и забыл совсем. А вот император, забивший на моё существование на 8 лет, не забыл. Это он таким образом пытается задобрить меня или как? Хотя плевать. Недвижимость лишней не будет, тем более в непосредственной близости от столицы. Остаётся только дождаться завтрашнего визита юриста. Да и ему Шестограда меня тоже сильно интересуют. На территории поместья были расположены четыре здания: главный дом, в котором предстояло поселиться мне как главе рода, он же самый большой и самый красивый, ещё два дома для слуг рода и один гостевой. Помимо жилых домов, тут было множество хозяйственных построек. три вместительных гаража, баня, сараи для садового инвентаря и так далее. К слову, Сатёмёсов наличи и как раз сейчас был самый сезон сбора урожая. Детишки очень обрадовались свежим фруктам, которые им срывали прямо с деревьев, да и взрослые тоже не отказывали себе в удовольствии полакомиться. После того, как Воронцов провёл небольшую экскурсию по поместью, он развёл бурную деятельность, умудряясь находиться абсолютно везде и решая все проблемы. Ему пытался помогать Гуаджин Но выходило это у него из рук вон плохо. Я же решил помочь Ольге с Лаурой разместить детей, чтобы не мешаться деятельному ворону под ногами. Все же я пока абсолютно ничего тут не знаю. Несмотря на уже имеющуюся охрану, Гуаджин и тут организовал несколько постов. Правда, пока без оружия, но с этим проблем не должно возникнуть. В империи официально разрешалось покупать оружие и использовать его для охраны собственного имущества. Средства на это у нас имелись, так что дело времени, когда мои бойцы вновь обзаведутся оружием. Хотя оно им и не особо-то требовалось, но лишним тоже не будет. Ворон обещала, что в ближайшее время со всех бойцов будут сняты обвинения, и они смогут спокойно передвигаться по империи, не боясь быть арестованными. Главный дом был очень большим для меня одного, и поэтому пока было решено поселить в нём детей и женщин. Мне вполне хватило одной комнаты на втором этаже. Напротив этой комнаты находился рабочий кабинет с массивным столом и парой удобных кресел. Марика заняла комнату соседнюю с моей. Наёмники разместились в одном из домов для снук, исключением стал муж Лауры, Олег, который заселился вместе с женой и дочкой. Сейчас Олег вместе со мной, Марикой и женщинами также занимался детьми. Перед своим уходом Воронцов попросил моих людей составить списки необходимого и обещал к завтрашнему дню приобрести всё по этим спискам. А мне дал ещё один день, чтобы собраться с мыслями и завершить все дела с юристом. После чего мы должны отправиться в Академию Гадуновых. Вот такой подарок выпадет мне на день рождения от Воронцова. Эх, жизнь моя жестянка.